и армия, как ломовая лошадь, стала, с трудом переводя дыхание. Ударная группа генерала Шатилова из 4-го конного корпуса и двух дивизий 1 и 2 кубанских корпусов потеряла за первый лишь день атаки более тысячи человек. К вечеру второго дня боя в 4-м конном корпусе оставалось четыре снаряда. Полки... Рядом тяжелых боев обратились в сотни. Большая часть офицеров выбыла из строя. За трехнедельный поход армия потеряла убитыми и ранеными шесть начальников дивизий, два командира бригады и одиннадцать командиров полков. Только тогда, после кровавого урока, армия получила помощь, танки.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 по вашему приказанию переброшена на левый берег реки, имея задачей прервать сообщение Астрахани с Саратовым. Вместе с тем из состава Кавказской армии приказано направить в добровольческую седьмую пехотную дивизию, вторую терскую пластунскую бригаду, осетинские конные полки и осетинский батальон. Взамен седьмой пехотной дивизии мне обещано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 Войскам 10-й советской армии удалось на некоторое время задержать наше наступление на балыклейских позициях. Ряд наших атак успехом не увенчался. Новые потери еще более ослабили полки. Многие из коих насчитывали лишь 200-150 шашек. Весь состав конного первого и второго кубанских корпусов казаков и пластунов шестая пехотная дивизия басая и необученная в счет принята быть не могла составляли пять тысяч шашек и четыре тысячи штыков